В начальстве они видели точно бы внезапно нагрянувший страшный суд над собою и над учительницей, суд, который вот наехал, бог его весь откуда и зачем, разнес за что-то и сейчас уедет куда-то дальше. И кто его знает, что это за начальство такое, и чего ему нужно, из-за чего разносило оно преподавателей, и зачем спрашивало учеников из всех предметов по кусочку, понадергивая из каждого и того и сего, и десятого понемножку на выдержку» если даже оно и ласковое, это начальство, то и самая ласковость его, опять же, не та простая сердечная ласковость, какую привыкли ученики встречать в своей учительнице, а какая-то деланная, принужденная, словом, рассудочная, а не душевная ласковость. И это дети хоть и бессознательно, но всегда очень тонко чувствуют своим непосредственным детским инстинктом. А тут на этот раз начальство выходит совсем новое, в первый раз, и в лицо-то они его видят, и едва лишь наехала, как уже успела показать свою строгость учительницы, сказать что-то, кажись, неприятное батюшке, выказать свое неудовольствие на что-то. Все это окончательно смущало учеников, парализуя вследствие невольного страха и недоумения их волю, сообразительность, память, путая их мысли, избивая с толку, под гнетом смутного опасения, как бы не ответить на задаваемые вопросы, что-нибудь не в попад, и тем не вызвать бы со стороны этого грозного начальства нового разноса себе и учительнице. «Что значит «духовной жаждою» продолжал между тем пытать ученика инспектор. Мальчик упорно продолжал молчать. «Духовной жажду. подумайте, духовный что это такое «духовная жажда»? Не знаете?» «Хм, однако», — знаменательно взглянул Охременко на Агрономского, а тот при этом опять пожал плечами с таким видом, который ясно говорил, «Я тут ничего поделать не могу, сами теперь видите, как идет дело». «Ну а вы что скажете?» — обратился инспектор к соседу первого мальчика. «Можете объяснить нам, или тоже в молчанку играть будете?» «Духовной жажду утомим», — начал было мальчик, но сейчас же запнулся и стал растерянно поглядывать на учительницу, мучительно стараясь в то же время выжать из себя какую-нибудь подходящую догадку, что такое могло бы значить это «духовной жажду? «Священником верно хотел быть», — высказался он наконец, и сам, обрадовавшись, что «Слава тебе, Господи, кажись, додумался». «Священником?» «Вот тебе на», — удивился Охременко. «Почему же вы так полагаете? Почему священником?» «Да потому что тут сказано «духовный», — инспектор строго взглянул на учительницу и укоризненно покачал головой. «И вам, дескать, не стыдно?» Агрономский даже потупился от притворного смущения. Меж тем, как на растянутых губах его так и мелькала многодовольная ядовитая ухмылочка. «То ли, мол, еще будет? Погодите!» «Ну а это что значит?» — продолжал инспектор. «Моих зениц коснулся он, отверзлись вещи и зеницы, моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон». «Как вы это понимаете?» — обратился он. «Вообще к старшему возрасту, пытливо посматривая то на того, то на другого из мальчиков. Отвечайте, милые, кто может, не бойтесь, бояться нечего, ведь я не съем вас и не забодаю, мне только хочется знать, насколько вы усваиваете себе читаемое. Но кто же скажет, живее, братцы, живее?» «Должно, за трещину дал здоровую», — домикнулся один из бойких. «Что?» — выпучил на него глаза инспектор. За трещину? «Благодарю, не ожидал», — иронически поклонился он учительнице. «Вот так сюрприз!» «Это вы как же, мой милый, додумались до да затрещины-то? Объясните, пожалуйста, любопытно». «А как же?» «Известно, как ежели дать по уху, в нем сейчас изызвенит, и шум сейчас в ухе сделается». «Нет, не то!» — рассудительно перебил его другой мальчик. Нечто Серафим станет драться, у его и рук нет, а одни крылья, как на картинке показано. А это он чудо Господне, значит, явил. Верно, тот был слепой и глухой, а потом стал видеть и слышать. Исцеление, значит». Инспектор только пожал плечами, укоризненно заметив учительнице, какое жалкое развитие. Тамара хотела было возразить ему, но он остановил ее, не дав ей сказать даже слово. «Позвольте, с разговаривать с вами мы будем потом», «А теперь я желаю дойти до конца, чтобы наглядно убедиться в степени достигаемых школой успехов». И он опять взялся за пророка и дошел постепенно до дольней лозы прозебанья. Тут оказалось, что под лозой они понимают лозняк, растущий у них по болоту, а другие просто лозаны, секутся которыми мужики промеж себя на сходе, а может розгу на ребят непослушных. Вообще энергия учеников, чем дальше, тем больше все падало, и надежда постичь тайну прочитанного – видимо, у них слабело и исчезало. Когда же потребовалось объяснение на дальнейшие стихи, то одни из учеников старшего возраста оказались того мнения, что тот, кто все это сделал, должно быть вовсе не Серафим, а злой дух, и только нарочно прикинулся Серафимом «для обольщения, значит»,